Да, существует необъяснимая надежда, что умный, внимательный читатель или зритель поймет, догадается, что именно в твоем произведении вырзено или выброшено. Откуда появляется это идиотское предположение в мозгах, в общем-то, не глупых людей? А там и мыслишка о том, что если вещь выйдет в свет, то ведь и деньги за неё заплатят, и чего греха таить, в расчёте на эти будущие деньги и долги кое-какие сделаны и надежды связаны с предстоящими тратами. так постепенно шаг за шагом приходишь к выводу, что лучше все таки поправки сделать, а не еле пенница Тем более беззащитен ты, как младенец, жаловаться некуда и бессмысленно. Можно, конечно, обратиться к иностранным корреспондентам, и организует шум в западных газетах, но после этого один путь диссидентство, в эмиграцию, а этого не всякий захочет. Ибо не намерен покидать кидать родину, а иной не решится из чувства страха. И вот испытывая годливость к самому себе, окружил себя оправдательными аргументами, приступаешь к выполнению поправок.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 Это не беспокоит тех, кто поставил верховодить искусству, лишь бы не было кромолы. почему вот считается, что люди, руководящие культурой, большие патриоты страны, больше нежные художники, хотя это однет не так. Ибо каждый чиновник при искусстве заботится о собственном кресле, о привилегиях, дарованных должностью.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 Непогрешимость чиновников от литературы и искусства зиждется на том, что культивируется подозрительность к творцам, к создателям книг, картин, симфоний, фильмов. Мол, они люди эмоциональные, их может занести в творчестве, им легко впасть в идеологические ошибки, тогда как люди, поставленные над ними безгрешны, а безупречные идеологические роботы А на самом деле в большинстве своем это мелкие завистливые озлобленные людишки, считающие чужие деньги, убивающиеся безнаказанностью, заведующие успехом и мстящие за неповиновение. И если подумать, что так было всегда с тех пор, как началась советская власть, то становится страшно. Сколько я себя помню,